Среда 12 4 Первое, что встретило доктора Алана Финча, когда он вошел в приемную, был резкий телефонный звонок. Он задержался всего на секунду, чтобы положить портфель, но через секунду трубку уже снял кто-то в приемной. Он услышал женский голос и понял, что секретарша уже приехала. алан должен был это понять по аккуратно разложенной корреспонденции на своем столе и на столах коллег. Он улыбнулся и потянулся к стопке белых и коричневых конвертов. Было несколько рекламных брошюр от фармацевтических компаний. Одна предлагала новые таблетки для облегчения ПМС, другая обещала, что у них есть самый надежный новый препарат для контроля кровяного давления. Финч сложил их обратно в конверты, чтобы прочитать позже. Затем открыл другое письмо. Анализ крови подтвердил его диагноз, что у одного пациента была гипогликемия. В другом пришли результаты операции по удалению опухоли из левого легкого мужчины средних лет. Опухоль была доброкачественной. Финч снова улыбнулся. Он вышел в приемную, где по-прежнему не было пациентов. Высокая, крепко сложенная женщина лет 35 сидела на стуле за стойкой администратора. Перед ней лежала открытая записная книжка. «Доброе утро, Джун!» — сказал Финч, протягивая руку к стопке амбулаторных карт, аккуратно сложенных для него. похож денек будет напряженный», — добавил он, указывая на карточки. «Это только на утро, доктор», — сказала ему Джун Уэббер. Она встала, чтобы взять блокнот, лежавший рядом с другим телефоном. Джун была крупной женщиной, почти 180 сантиметров, всего на пару сантиметров ниже самого Финча. У нее были черные, как смоль, волосы и чересчур заметное обилие волос на лице, особенно над верхней губой. Но, несмотря на свои физические недостатки, она была первоклассным работником и, возможно, больше остальных помогала Финчу освоиться на новой работе, куда он устроился всего три месяца назад. Хирургическую клинику на Блузбери-сквер основали три человека — И Финч в свои 32 года был не только самым новым партнёром, но и самым молодым. Обоим его коллегам едва перевалило за 40, но разница в возрасте была достаточной, чтобы подшучивать над молодым человеком. Ему это нравилось, потому что так он чувствовал, что вживается в коллектив. Он был новичком, но этот ярлык его не смущал. Он обнаружил, что удивительно легко встроился после увольнения предшественника. Даже постоянные пациенты доктора, казалось, прониклись к новичку симпатией, согреваясь от его искренности и заботы. Пациентов было так много, что на каждого отводилось всего по пять минут. Но люди редко покидали палату Финча раньше, чем через пятнадцать. «Вам нужно съездить на пару вызовов перед первым пациентом, доктор», сказала Джун, сверяясь с блокнотом. «Один в Клеркенуэле», — она назвала ему имя и адрес, Женщина беспокоится о маленьком сыне. И еще один на флексмен court миссис Молли Фостер. Адреса здесь. Она протянула ему две папки, которые он быстро прочитал. «Когда у меня первый прием?» — спросил он. «В 10.30. Ладно, тогда я пойду». Прижав к себе папки, он направился к заднему входу в здание. Он подошел к машине и помахал рукой коллеге, который только что подъехал. Финч не стал ждать, чтобы обменяться приветствиями, осел за руль шевель, завел его, а потом опустил стекла на своем и пассажирском сиденьях. Хотя было только 8.38 утра, солнце стояло уже высоко в ясном голубом небе. День обещал быть опять невыносимо жарким. Финч не мог вспомнить, когда в последний раз шел дождь, а в утренних новостях уже говорили о том, чтобы ввести ограничения на использование воды если продолжится такая жара. В некоторых районах Британии воды уже не было, потому что водохранилища пересохли. В дороге пахло бензином и дизелем, но Финч решил, что это лучше, чем невыносимая жара, которую ему придется терпеть с закрытыми окнами. Он поехал дальше, решив начать с Клэр Кенуэлла и включил радио. Трез купила ему радио и кассетный плеер четыре года назад. Он отодвинул эту мысль подальше, пытаясь избавиться от воспоминаний о жене. Он прибавил громкость и сосредоточился на том, чтобы поскорее проехать ежеутренние пробки. Финч с облегчением понял, что ему сегодня не придется ехать слишком далеко. «Который сказал, что переговоры снова прервались». Голос диктора раздался в машине. «Полиция Лондона сегодня пытается опознать останки человека, найденного в общественном туалете на Лестер-сквер». «Мужчина сильно изувечен, его личность до сих пор остается загадкой. Скотланд-Ярд не ответил, это убийство или нет, они просто расследуют случайную смерть». Финч снова убавил громкость, выключил радио и повернул на нужную ему улицу. Он перепроверил адрес и загнал шевель на парковку. Было 9.02. Финч дважды проверил, заперты ли двери, прежде чем выйти из машины. Солнце палило безжалостно, доктор вытер капельку пота с лба уголком носового платка и направился через дорогу к трехэтажному многоквартирному дому на Флексменкорт. Поездка из Клэр Кенуэлла заняла у него чуть меньше 25 минут. Неплохо, с учетом пробок. Вызов, решил он, был необходим. Ребенок, мальчик 6 лет, страдал от сильного воспаления миндалин и очень сильно кашлял. Финч оставил рецепт и наказал, чтобы его вызвали снова, если в течение 36 часов не наступит улучшение. Мать мальчика была ему очень благодарна. Сам мальчик был славным малым. Совсем как его собственный сын, Крис. Финч стиснул зубы, словно воспоминание причинило боль. С усилием ему удалось отогнать мысли о ребенке. По крайней мере, на время. Он поднялся на второй этаж и нашел квартиру, которую искал. Номер пять. Финч легонько нажал на кнопку звонка и услышал внутри двухтональный звон. Через мгновение дверь открылась, и доктор оказался лицом к лицу с молодой женщиной, на вид не больше 30 Доктор решил, что ей 29 девять. Эта вытянутая форма лица, возможно, несправедливо прибавляла ей лет. Темные круги под глазами, подумал он, были скорее результатом пролитых слез, чем бессонных ночей. В остальном она была необычайно привлекательна. Маленькое личико обрамляли густые каштановые волосы, подсвеченные так, словно на них постоянно светило солнце. Она посмотрела на него глубокими голубыми глазами, в которых одновременно читались приветливость и тревога. «Доктор Финч?» — спросила она, прежде чем он успел заговорить. Он кивнул, позволяя увезти себя в квартиру. Она была светлой и просторной, с десятками комнатных растений, которые стояли, как зеленые часовые по всей комнате. Особенно большое каучуковое дерево возвышалось над телевизором в углу. Его листья касались фотографии молодой женщины, которая сейчас вела Финчик к двери в другую комнату. Он быстро взглянул на фотографию, которая, очевидно, была сделана недавно. На нем была изображена девушка в какой-то униформе, но он не мог разобрать, в какой именно однако совсем не похожий на развивающееся марлевое платье, в котором она была сейчас, и расклёшенный, низ которого доходил ей до колен, открывая ровные загорелые икры. Она жестом пригласила его в соседнюю комнату, где было ещё больше растений, но сама комнатка была поменьше. Это была спальня, и он нахмурился, увидев обитателя односпальной кровати. «Не могли бы вы оставить нас на минутку, мисс?» «Фостер», — сказала она. лиза Фостер. Он улыбнулся, подождал, пока она выйдет из комнаты, и подошел к кровати. Финч положил сумку на ближайший туалетный столик и обратил свое внимание на женщину в постели. Сидеющие волосы были откинуты со лба, покрытого пятнами пота, открывая два больших фурункула, один под правым глазом, другой чуть выше. Оба фурункула сильно распухли и, казалось, вот-вот лопнут. На впалой щеке виднелась еще одна пустула, но это уже лопнула и из нее медленно сочилась густая желтоватая жидкость. На подбородке был еще один фурункул. Толстые складки плоти свисали вокруг шеи, как ошейник, и в углублении горла была еще одна сочащаяся язва. «Миссис Фостер», — сказал Финч, легонько касаясь женщины, — «вы меня слышите?» Молли Фостер открыла глаза и посмотрела на него с неожиданной настороженностью. В этих глазах был блеск, который, казалось, покинул все остальное тело. Ей даже удалось улыбнуться, но в этот момент фурункул на подбородке слегка приоткрылся, выпустив густую гнойную слизь. Улыбка сменилась гримасой боли. Финч достал из кармана салфетку и вытер гной. Затем достал из сумки термометр и стетоскоп. Он сунул градусник под язык Молли, затем откинул простыню и обнажил грудь. На ее плечах и груди было еще больше фурункулов. Один выпирал и сердито пульсировал, как лишний сосок. Финч прислушался к ритмичному стуку ее сердца. «В норме». Проверил термометр. «Тоже в норме». Ртуть не поднялась выше обозначенной отметки. «И давно в таком состоянии, миссис Фостер?» — спросил он, беря офтальмоскоп, чтобы заглянуть ей в глаза. «Со вчерашнего вечера», — ответила она. «Ну...» «На самом деле уже с сегодняшнего утра. Я не могла уснуть», — дочь подтвердит. «С тех пор, как умер муж, у меня начались проблемы со сном. Я встала сегодня около четырех утра, чтобы приготовить себе чашку чая. Вам больно?» «Ну, эти штуки», — она указала на одну из язв, — «болят, но в остальном нет». Он достал из футляра тонометр и закрепил липучку на руке Молли, а затем с помощью маленького резинового насоса надул повязку до нужного давления. Финч едва заметно покачал головой. Давление тоже было совершенно нормальным. «Что со мной, доктор?» — спросила она. Финч на мгновение почувствовал себя бесполезным, убирая свои инструменты. «Нечто, что я не могу определить своими простыми методами», — сказал он, улыбаясь. «У вас есть телефон, по которому я могу позвонить?» «Я думаю, вам лучше лечь в больницу, по крайней мере, пока мы не выясним, что вызвало это воспаление. Я вызову скорую помощь». Молик кивнула и молча смотрела, как он выходит из комнаты. Он обнаружил, что Лиза напряженно сидит на краешке стула. Она встала, когда он вошел в комнату. На лице девушки было написано беспокойство. «Что это, доктор?» — спросила она. «Не знаю», — сказал он как будто извиняющимся тоном. «Нужно будет провести кое-какие анализы. Мне нужно вызвать скорую». Она показала ему телефон и стояла рядом, пока он набирал номер. «Может быть, это аллергическая реакция?» — с надеждой предположила Лиза. Финч покачал головой. «Слишком экстремальная», — сказал он. На другом конце провода сняли трубку, и он сообщил необходимую информацию. «Скорая, как ему сказали, приедет через 20 минут». «Может, вы соберете вещи для матери?» — предложил Финч. Они вполне могут оставить ее на ночь. Лиза кивнула. «В какую больницу?» — поинтересовалась девушка. «Миддлсекс», — ответил доктор, когда она повернулась к спальне. «Не могли бы вы сказать мне, где здесь туалет, пожалуйста? Мне бы хотелось вымыть руки». Лиза направила его, затем сама вышла из комнаты. Финч наполнил таз теплой водой, дважды вымыл руки и тщательно сполоснул. Сделав это, он опорожнил раковину, пустил немного холодной воды и ополоснул ею лицо, пытаясь остыть. Вода стекала по лицу, он нашел полотенце и вытерся, изучая свое отражение в зеркале над раковиной. Состояние Молли Фостера определенно озадачило его. Сердечный ритм, температура и кровяное давление были совершенно нормальными. Все казалось нормальным, за исключением фурункулов. Что, черт возьми, их вызвало? Он положил полотенце на место и повернулся, чтобы выйти из ванной, заметив, что в этой комнате тоже была зелень. Рядом с унитазом стояло маленькое каучуковое растение. Что он не заметил, так это густой блестящий слизи, покрывающий нижние листья.